Глава 15 «Откуда ты и кто?» Мильтон Я провёл бессонную ночь, обдумывая своё невесёлое положение, и сначала пришёл к тому выводу, что мне необходимо как можно скорее вернуться в Лондон, чтобы лично опровергнуть взведённую на меня гнусную клевету. Однако я колебался прибегнуть к этому средству — зная суровую непреклонность моего отца. Как человек в высшей степени опытный, он, конечно, мог дать мне благоразумный совет, а его короткое знакомство с самыми влиятельными вигами ручалось за то, что моему делу будет дан законный ход. Наконец я решился изложить все случившееся в письме к отцу, а так как сообщение между Асбальдистон Голлем и почтовой конторой происходило очень редко, то мне показалось более целесообразным самому отправиться в город, отстоявший от замка в десяти милях, чтобы собственноручно отдать это письмо на почту. Я находил довольно странным, что в продолжение нескольких недель со времени моего отъезда из дома ни батюшка, ни Оуэн не написали мне ни строки, тогда как Рошлейк уже уведомил сэра Гильдебранда о своем благополучном прибытии в Лондон и о ласковом приеме в доме дяди. Хотя я и находился в опале, но не мог допустить мысли, чтобы отец совершенно забыл обо мне. И предполагаемая поездка в город тем более соблазняла меня, что я надеялся найти на почте письмо, которое в противном случае могло там долго залежаться. Изложив историю ограбленного Мориса в своем послании, я просил отца удостоить меня несколькими строками, или, по крайней мере, подать мне совет и сделать надлежащее распоряжение, как следует поступить в таком затруднительном деле, где мой собственный житейский опыт оказывался совершенно недостаточным. Я не думал настаивать на том, чтобы отец позволил мне вернуться на житье в Лондон и скрыл свое нежелание покинуть Асбальди Стенгол под видом покорности родительской воли. но я просил разрешения приехать домой на короткое время, чтобы положить конец оскорбительным толкам, пятнавшим мою честь. Запечатав письмо, в котором искреннее желание защитить свою репутацию так странно стушевывалось опасением, что обстоятельства заставят меня покинуть моё настоящее место ссылки, я отправился в город, где прямо проехал на почту. Мои хлопоты не пропали даром, потому что здесь... Мне вручили письмо от моего друга мистера Оуэна. Старик писал следующее. «Дорогой мистер Фрэнсис, письмо ваше получил через мистера р Асбальдистона, о чем спешу вас уведомить. Постараюсь быть полезным мистеру Эр О, насколько могу. Я уже успел показать ему банк и биржу. Он кажется мне степенным». старательным молодым джентльменам, следовательно, будет полезен нашей фирме. Конечно, мне было бы приятнее, чтобы кое-кто другой был на его месте, но да будет воля Божья. Вам могут понадобиться деньги, поэтому, надеюсь, вы не взыщите с меня за то, что я предлагаю вексель в 100 фунтов на имя господ Гупера и Джирдера в Нью-Кэстле. подлежащие уплате в шестидневный срок по предъявлении. Примите уверение в совершенном почтении, дорогой мистер Фрэнк. Честь имею быть вашим покорнейшим слугою Джозеф Оуэн. По скриптум. Надеюсь, что вы известите меня о получении настоящего письма. Очень жаль, что вы так редко пишете. Ваш батюшка говорит, что совершенно здоров, но с виду он очень опустился. В этом послании, написанном обычным деловым слогом старика Оуэна, меня поразило то, что он не упомянул ни слова о моем конфиденциальном письме к нему, где я сделал верную характеристику Рашлейка. Между тем, судя по времени, оно давно должно было прийти по назначению. Хотя я отправил его из замка с обыкновенным посланным, однако не имел основания предполагать, что оно затерялось в дороге. Так как содержание этого письма было очень важным и для моего отца, и для меня самого, то я присел к столу тут же, в почтовой конторе, и снова написал оуину повторив в общих чертах сказанное мною раньше, и прося уведомить меня по почте о получении этих строк. Я поблагодарил при этом за вексель, которым обещал воспользоваться, если мне случится надобность в деньгах. Мне действительно показалось странным, что отец предоставлял своему старшему конторщику заботиться о моих нуждах, но подумал, что они, вероятно, так условились между собой. Впрочем, Оуэн был холостой, сравнительно обеспеченный человек и страстно привязан ко мне, поэтому я не колебался принять от него небольшую сумму, которую был намерен возвратить при первой возможности, если она не будет уплачена ему раньше моим отцом. Я так и ответил мистеру Оуэну приблизительно в этом смысле. Один лавочник в том городишке, рекомендованный мне почмейстером немедленно учел вексель господ Губера и джердера так что я возвратился в Азбальде богаче, чем выехал оттуда. Денежная помощь была мне далеко не лишней, потому что в замке мне приходилось волей-неволей делать кое-какие траты, я давно уже с беспокойством смотрел, как таяла небольшая сумма, оставшаяся у меня от путевых издержек. Теперь я мог быть спокоен насчет своих финансов. По возвращении домой мне сказали, что сэр Гильдебранд со всем своим потомством отправился в маленькую деревушку тринлей но любоваться по выражению Эндрю Ферсервиса, как бешеные петухи будут ощипывать друг друга. «Действительно, это очень жестокая забава, Эндрю», — заметил я. «Вероятно, в Шотландии не занимаются подобными вещами». «Ну, конечно, нет», — отвечал он решительным тоном, после чего, однако, спохватился и прибавил. «Разве только по большим праздникам и в других особенных случаях. А, впрочем, невелика беда, если двое петухов подерутся между собой. Прискверна эта птица. То и дело скребется в огороде». Только не догляди немного, так у тебя ни одного баба, ни одной горошины не уцелеет. Хотелось бы мне однако знать, кто это оставил дверь в башню отварённой, ведь мистер Рошлейк теперь уехал, а без него, кажется, некому туда ходить. Дверь башня, о которой говорил Эндрю, выходила в сад. Через неё можно было подняться по витой лестнице в комнаты Рошлейка. Его помещение, как я уже упоминал, было расположено в отдаленной части замка. Оно соединялось особым ходом с библиотекой с одной стороны, а с другой примыкало к извилистому темному коридору со сводами, который вел в другие части здания. Длинная узкая аллея между двумя высокими стенами подстриженных тисовых кустов вела от башенной двери к маленькой калитке в садовой стене. Благодаря такому расположению, Рашлейк, любивший жить независимо от прочей семьи, мог когда угодно выходить из замка и возвращаться туда, незамеченный никем. Но во время его отсутствия никто не пользовался витой лестницей и башенной дверью, так что удивление садовника было совершенно понятно. «А разве эта дверь часто остается незатворенной?» — спросил я. «Не то чтобы часто», — Только я замечал это раз или два. Пожалуй, тут ходит священник, отец Воган, как его называют. И здешней прислуги никто не решится ни за какие блага подняться по той лестнице. Все эти глупцы до смерти боятся чертей, домовых и выходцев с того света. Но отец Воган считает себя привилегированной особой. Я ли, не я ли Важная персона. А, по-моему, так самый жалкий проповедник по ту сторону Твида может вдвое скорее выгнать злого духа, чем воган с святой водой. Он, кажется, и по-латыни-то плохо разумеет. По крайней мере, он не может понять меня, когда я начну перечислять ученые названия растений. Об отце вогане, который состоял духовником обитателей Асбальде и нескольких других замков по соседству, я не говорил еще ничего, потому что мало его и видел. Это был мужчина лет шестидесяти. Он происходил из знатной семьи в северных графствах, как мне говорили, и отличался серьезной, благородной наружностью, внушавшей невольное уважение. Нортумберлендские католики особенно почитали этого достойного прямодушного человека. Тем не менее, отец Воган не был чужд некоторых особенностей, свойственных членам того монашеского ордена, которому он принадлежал. Он окружал себя таинственностью, не внушающей доверия протестанту. Дикари Асбальди Станголя, так как обитатели замка вполне заслуживали подобное название, смотрели на Паттера скорее со страхом, или, по крайней мере, с благоговейным трепетом, чем с любовью. Очевидно, он порицал и хоргии, потому что, когда старик находился в замке, там водворялся более умеренный образ жизни. Даже сэр Гильдебрант в таких случаях сдерживал себя, так что присутствие почтенного служителя церкви стесняло отчасти все общество. Отец Воган отличался благовоспитанностью, в почти льстивым обращением, как большинство католического духовенства, в особенности в Англии, где католики-миряне, стесняемые уголовными законами, ограничениями своей религии и советами своих паттеров, часто прикидываются забитыми, покорными в обществе протестантов, тогда как священник, которому позволяется иметь сношение с людьми всякого вероисповедания, действует свободно, открыто и либерально, добиваясь популярности и достигая ее. Отец Воган был очень близок с Рошлейгом. В противном случае ему не удалось бы удержаться в Асбальде-Стенголе. Последнее обстоятельство не внушало мне желание сойти с ним, да и он со своей стороны не делал попыток к сближению, так что наши разговоры при встречах ограничивались одним обменом учтивостей. Мне показалось весьма вероятным, что мистер Воган занимает комнаты Рошлейга, приезжая на время в замок, а также пользуется библиотекой в интересах своей профессии. Пожалуй, накануне вечером я видел в окнах огонь его свечи, но это соображение невольно привело мне на память кое-что другое. Отношения мисс Вернан к Патеру также были окружены таинственностью, как и его свидание с Рошлейгом. Диана ни разу не упомянула при мне имени священника, даже не намекала о нем. Только в первый день нашего знакомства молодая девушка заметила в разговоре со мною, что отец Воган и Рошлейк были единственными лицами в азбальде не считая ее самой, с которыми можно было вести беседу. Но хотя она и не говорила об отце Вогане, его прибытие в замок всякий раз заметно отзывалось на ней. Мисс Вернон тревожилась, приходила в смущение и успокаивалась, только обменявшись с стариком одним или двумя многозначительными взглядами. Какова бы ни была тайна, омрачавшая судьбу прелестной Дианы, я не мог сомневаться, что отец Воган был посвящен в этот секрет. Кроме того, можно было предположить, что на священника возложили обязанность поместить сироту в монастырь, если она откажется от брака с одним из моих двоюродных братьев. Тем не менее, Воган и мисс Вернон как будто совсем не разговаривали между собой и даже не искали общества друг друга. Если между ними существовал тайный союз, то он был очень ловко замаскирован, так как они не нуждались даже в переговорах. Впрочем, я подметил однажды, как они обменивались знаками. В то время я подумал, что это служит напоминанием со стороны патера о каких-нибудь религиозных обрядах. Мне было хорошо известно, до какой степени ловко пользуется католическое духовенство всяким удобным случаем приобрести влияние на свою паству. Но теперь я был готов придать этим условным знаком более глубокий, таинственный смысл. Может быть, у мисс Вернон... Происходили тайные свидания с отцом Воганом библиотеке А если происходили, то с какой целью? И почему Диана доверялась близкому другу лицемерного Рашлейга? Все эти вопросы сильно подстрекали мое любопытство, а возможность разрешить их волновала меня. Я уже начал подозревать, что моя дружба к Диане Вернон была не настолько бескорыстна, насколько этого требовало благоразумие. Неуклюжий Торнклифф внушал мне теперь довольно неприязненное чувство, очень похожее на ревность. Я обижался его глупыми придирками и принимал их к сердцу гораздо ближе, чем позволяла осторожность и чувство собственного достоинства. Я зорко следил за поступками мисс Вернан, вдумывался в ее слова, напрасно стараясь объяснить свое поведение праздным любопытством. Для меня мало-помалу стало ясно, что я попросту влюблён в Диану Вернон. Мой ум, правда, не хотел признать существование такой безрассудной страсти, но в этом случае он напоминал неопытных проводников, которые, блуждая по трущобам с несчастными путешественниками, всё-таки настойчиво уверяют, что они не могли сбиться с дороги.